«А что же делает учительница?» — спросила маленькая девочка. «Глупышка!» — сказала Пеппи. «Неужто сама не догадалась? Учительница подбирает конфетные бумажки и делает фантики. Уж не думаешь ли ты, что там фантиками занимаются сами ребята?» «Нет уж, дудки! Ребята там даже сами в школу не ходят, а посылают младших братишек и сестренок». «Ну, привет!» — радостно крикнула Пеппи и помахала своей большой шляпой. — А вам, беднягам, самим придется сосчитать, сколько яблок было у Акселя. Меня вы здесь не скоро увидите. Пеппи с шумом выехала за ворота. Лошадь скакала так быстро, что камни летели у нее из-под копыт, а оконные стекла дребезжали. Глава пятая. Как Пеппи лезет в дупло.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 а Томми и Анника даже перестали жевать груши. «У Хайшанга было столько детей, что он их и сосчитать не мог», — не унималась с Пеппи. «Самого младшего звали Петр. это «Это китайского-то мальчика звали Петр, усомнился Томми. «Не может быть». «Вот и жена Хайшанга так говорила. Китайского ребенка нельзя называть Петр, твердила она своему мужу. Но Хайшанг был невероятно упрям.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 Вот именно. Буквально эти слова и произнес Хайшанг, подтвердила Пеппи, немал не смутившись. Все это глупости, сказал он, мальчик может съесть это ласточки на гнездо, надо только сломить его упрямство. Но когда Петру предлагали гнездо, он только сжимал губы. Как же этот мальчик жил, если он ничего не ел с мая по октябрь? удивился Томи. А он и не жил. Он умер 18 октября.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 — Ну, еще три-четыре месяца куда ни шло, но с май по октябрь — это уже глупости. И ты прекрасно понимаешь, что я вру. Так что же ты позволяешь вбивать себе в голову всякую белиберду? Тут девочка быстро пошла по улице и ни разу не обернулась. — Да чего же люди доверчивы? — сказала Пеппи, обращаясь к Томми и Аннике. — Не есть с мая по октябрь! Подумать только, какая глупость! И она крикнула вдогонку девочке.